Глава вторая. На электричку все же успели. Народу в ранний час было немного. Мы быстро нашли местечко в середине вагона и, сгрузив багаж, наконец-то обессиленно упали на сиденье. Светкина мама сумки качественно так набила, рук не чувствую. Подруга вытащила мобильник, деловито потыкала пальчиком. Бабуль, да, едем. Здесь маменка тебе гостинчик собрала. Ну ты же знаешь, как всегда. Бабуль, пусть нас кто-нибудь встретит, пожалуйста. Мы сами все не донесем. Ага, хорошо поняла. Убрав трубку в карман и поёрзав на сиденье, устраиваясь поудобнее, она радостно выдала: "Ну вот, транспорт нам обеспечен. Бабуля сказала, деда Захара нам навстречу пошлет. Фух, маменька вдвое больше гостинцев собрала. Сказала: раз нас двое, то и передать можно побольше. Даже дотащить помогла. Сама бы я эти баулы точно не подняла бы. Она думает, бабуля голодает без городских продуктов. Захихикала она. Хочется упасть и уснуть, но ну, хотя бы на Светкино плечо. Ага, конечно, дадут мне подремать. Размечталась, как же. Светланка начала рассказывать мне обо всех своих деревенских знакомых, которых я никогда в глаза не видела. А так как подруженька моя очень общительная девочка, в знакомых у неё, похоже, вся деревня и парочка соседних. Скоро у меня в голове всё перемешалось, и я совсем перестала воспринимать, о чём она мне там говорит. Я умею так: раз и всё. Как будто звук у телевизора отключила, а сама стала рассматривать пролетающий пейзаж за окном. Очнулась, когда кто-то затряс меня за плечо. Ну ты что, уснула что ли? Приехали, говорю, пошли давай. Светлана сунула мне в руки сумку и поспешила на выход. Я сонно, жмурясь, лёгкой газелью потрусила за ней. У станции нас ожидала телега. Да-да, самая настоящая телега, запряженная серой лошадкой, которая, не обращая ни на кого внимания, спокойно пощипывала травку. На телеге, видавшей виды фуфайки, замызганной шапке ушанки и высоких кирзовых сапогах, развалясь на соломе, сидел худенький старичок. Подойдя, мы поздоровались. И вам не хворать, ответило это чудо. Ну что, садитесь, поехали уже. А что, ничего другого нет? Я опасливо покосилась на лошадку, продолжавшую меланхолично жевать, не обращая ни на кого внимания. "Дэк, все к празднику готовятся. Вот Зинаида меня и послала вас встретить. Багаж, говорит, у вас слишком тяжелый». Мы загрузили сумки на телегу и забрались сами. Солома была мягкой, но непривычно колючей. Посмотрев на мои попытки устроиться поудобнее, так чтоб нигде не кололо, дед хмыкнул себе под нос: Городские и, выудив откуда-то из-под соломы покрывало, кинул нам. Расстелив его поверх соломы, наконец-то устроились с комфортом и тронулись в путь. Телега мерно покачивалась, поскрипывая. Стрекотали кузнечки, где-то в поле перекликались птицы. Утреннее солнышко начинало припекать. Вот бы позагорать, мечтательно протянула я. Позагорать это вряд ли времени не будет, а вот искупаемся мы сегодня точно. Что, дед Захар, берег уже готовят? обратилась Светлана к старичку. Готовят, готовят. Колесо уже установили, и хворосту навозили, много, на всю ночь хватит. Я с интересом прислушивалась к их разговору. А хворост зачем? спросила я. Светлана и дед Захар переглянулись, и дед начал рассказ. Так, в ночь на Ивана Купала вся нечисть оживает. Ведьмы на Лысую гору летают, Поэтому и спать в эту ночь никак нельзя. Вот народ и жгёт всю ночь костры. Если перепрыгнуть в такую ночь через костёр, все болезни и напасти уйдут. А кто прыгнет выше всех, у того будет самый счастливый год. А девки наши и парни вокруг колеса хороводы водят, песни поют, берёзки обрежают, до да желания загадывают. Ну а искупаться обязательно надо. Не зря ж ночь купальской зовут и очистишь тело от болезни, а душу от грехов. Девки-венки плетут, да в реку пускают, на суженого гадают. Вот так-то. Да сама сегодня все и увидишь. Удивительно все это. Я как будто в сказку попала. А всего-то отъехали от города на полсотни километров. Надеюсь, ты платье не забыла? спросила Светлана строго. На праздник без платья нельзя. Да взяла я платье, взяла. Ещё накануне подруга предупредила, чтобы я обязательно взяла с собой платье, и чтоб не выше колена, и чтоб юбка обязательно широкая была, и чтоб цветом посветлее. Ну не люблю я платья, неудобно мне в них. Задираются постоянно и не нагнуться в них не присесть тебе. То ли дело в штанах или в шортах, удобно ведь. Вообще я была пацанкой, тусовалась с мальчишками, играя с ними в войнушку. Когда сосед Пашка притащил с секции фехтования настоящие рапиры, восторгу моему не было предела. Я безропотно стала его верным оруженосцем и партнером по тренировкам, научившись неплохо фехтовать. Штаны прочно поселились в моем шкафу. Платье в моем гардеробе не водилось лет с пяти, да еще и светлых. Перерыв свой нехитрый гардероб, поняла, что по договоренные параметры подходит только одно. Платье с моего выпускного Подарок моей мамы, не оставляющий попыток сделать из меня леди. Это нежно-голубое шифоновое безумие сплошь плож состоящее из оборочек, бантиков и кружева, я надела один раз, чтобы сделать маму приятное, и затем, запихав в дальний угол шкафа, благополучно о нём забыла на целый год. Кто бы подумал, надо же пригодилось. Так за разговорами и не заметили, когда ехали до чистенькой, ухоженной деревеньки. Было видно, жители любят свою деревню. Домики стоят чистенькие, ухоженные, выкрашенные в яркие цвета. Перед домами пестрели цветами полисадники. Дороги ровные, ни тебе луж с поросятами, ни застрявших телег. Насмотревшись старых советских фильмов, я ожидала совсем другого и была приятно удивлена. Подъехали к красивому двухэтажному дому с резными наличниками и большой крытой верандой. За домом виднелся большой сад. Встречать нас вышла плотно сбитая пожилая женщина, чем-то неуловимо похожая на Светлану. "Бабуля!" закричала Светка, кидаясь к ней в объятия. "Приехала родная моя", приговаривала женщина, обнимая внучку. "Бабуль, ну как я могла не приехать в такой-то день? Познакомься, это моя подруга Марина. Мариночка, это моя бабуля. Зови меня баба Зиной", сказала бабулечка, улыбаясь. вы вовремя. Пойдёмте покормлю вас. Сегодня много нужно успеть. Мужчины пойдут колодцы чистить, до бани топить. Девушки да женщины в лес пойдут веники вязать. Захар, поможешь им веники вязать? Удивилась я: зачем? Сегодня до обеда нужно отправляться в лес березовые веники заготавливать. Веник, собранный в этот день, волшебный. Мало того, что сила особая дает, когда им в бане паришься, если обредить такой веник корову, То она молока намного больше давать будет. А еще таким веником погадать можно. Кинешь на крышу бани. Если веник упадет к тебе вершинкой, будет тебе жизнь красная, весёла, рассказывала баба Зина, усаживая нас за стол. Ну ешьте, ешьте, давайте, столько еще дел впереди. Подливала она нам молочка. Нам сегодня трав на целый год собрать нужно. Прям так на целый год? спросила я. Все вокруг было мне непривычно и интересно. Сегодня самый чародейный день. Травы сегодня в самую силу входят. Лучистые травы, тимьян, чабрец, мята, зверобой, мать-и-мачеха, ромашка, полынь до да чистотел, травы целебные, чистые. Особые силы сегодня обретают, а ещё папоротник. Кому повезёт, цветок папоротника найдёт, счастье своё отыщет. Бабуль, Расскажи, расскажи. Люблю, когда ты про него рассказываешь. И Маринке интересно будет, законючила Светланка. Ну хорошо, вы жуйте. жуйте». Так вот, только в эту ночь без расцветает в лесах цветок папоротника, растение, посвященного Перуну. Перун в цвет. Из центра куста показывается цветочная стрелка с бутоном, похожим на горячий уголь, а ровно в полночь На мгновение показывается огненный цветок. Если его сорвать, можно приобрести способность видеть клады, понимать язык животных, открывать все замки, обрести дар предвидения, принимать любой облик и становиться невидимым. Охотнику за цветком следует очертить вокруг себя освещённым ножом круг и дожидаться полуночи. Сорвать цветок папоротника трудно, Так как нечисть лесная всячески этому препятствует. Зовёт знакомым голосом, шумит, откликает. Отзываться или поворачиваться ни в коем случае нельзя, можно жизни лишиться. Добытый цветок нужно спрятать за пазуху и бежать без оглядки. Хотела бы я найти такой волшебный цветок, мечтательно сказала я. Всегда хотела научиться понимать язык зверей и растений. В этот момент меня что-то кольнуло в районе груди. Я приложила руку, нащупывая медальон, но тут меня отвлекли. Ну что ж, пора нам. Бабазина повела нас во двор, где уже стояли приготовленные корзины со сложенными в них холщёвыми мешочками для трав. Каждой из нас выдали по деревянному ножу, строго настрого наказав. "Травы надобно собирать голыми руками или помогать себе таким вот ножом. Металом до трав касаться нельзя ни в коем случае". Дорогой научу вас, что нужно говорить каждой травке, чтобы она силушку всю сохранила. Ни в коем случае нельзя брать всю траву с одного места. Нужно брать везде понемножку, чтобы луговик и леший не обиделись. И не забывать благодарить матушку землю за щедрые дары. Смотрите на меня и все за мной повторяйте. Через несколько часов мы, уставшие, надовольные, с полными корзинами вернулись в деревню. За эти несколько часов я от бабы Зина узнала о травах больше, чем за целый год обучения в универе. Дома, отобрав у нас корзины и выдав нам каждой по банному халату и полотенцу, нас отправили в баню. Там, весело смеясь, мы гоняли друг друга березовыми вениками и поливали из ковшиков душистой, настоянной на травах водой. Позже мы сидя в саду под яблонями, прямо в халатах, пили душистый чай, пахнущий теми же травами и ели пироги с клубникой. А то песни и веселый смех, это всеобщее веселье передалось и нам. Вечерела. Допив певчей Светка подскочила. Побежали венки плести. Все уже к реке пошли. Давай быстро надевай платье, причесывайся и побежали. Она подхватила меня под руку и под заливистый смех потащила на второй этаж, в отведенные еще утром нам комнаты. Платье я еще утром вытащила из рюкзака и повесила на вешалку отвисится. Поддавшись всеобщему веселью и очарованию этого места, как ни странно, я с удовольствием надела голубое платье, на ноги легкие белые балетки. Еще не успевшая высохнуть волосы собрала в хвост. Тут в комнату вихрем ворвалась Светлана. Наряженная в красный сарафан в крупный белый горох, подруга была необычайно красива. Подскочив, она закрутила меня в разные стороны. "Да ты прям настоящая принцесса!" Зря, не носишь платье, тебе очень идет! А волосы нужно распустить, сняла она у меня с волос резинку. Вот так все парни с ума сойдут, увидев тебя. Мы обе стали у зеркала и посмотрели на свое отражение. Щеки горят, глаза блестят, и правда, хороши. Ну, держитесь все, мы идем!» завопила Светка и потащила меня на улицу, в сторону реки, где уже вовсю толпился народ. На берегу там и тут зажигались костры. Неподалеку стоял столб с колесом от телеги на вершине. С колеса вниз свисали длинные разноцветные ленты. Подхватив эти ленты, парни и девушки ходили вокруг столба, распевая веселые песни. Светка потянула меня к березе, украшенной разноцветными полосками ткани и ленточками. Подруга вытащила из кармашка две ленты, одну протянула мне. "На, возьми. Повяжи на березу и загадай желание. Оно обязательно сбудется". Привязывая ленточку, я подумала: Не хочу, чтобы волшебство заканчивалось. Затем мы плели венки. Те девушки, у кого уже была пара, дарили венки своим парням. Ну а мы, молоденькие девочки, еще не заимевшие своего суженого, пускали венки на воду. Мой венок подхватило течением, он очень быстро скрылся вдали. Ну что ж, все правильно. Не Недосуженого мне сейчас. Учиться нужно, вот закончу универ, тогда и посмотрим. Хотя сегодня у меня от ухажоров отбоя не было. Неё ещё бы в таком-то платье. Не зря маменька постаралась. Смеясь и шутя, нас подхватили под руки два добрых молодца. Касая сажень в плечах, светлые кудри, залюбуешься, не та нашим городским. Ребята потащили нас в хоровод, а потом угощали вкусной медовухой. Уже совсем стемнело. Неугомонная Светка потащила меня к кострам. Там молодёжь, смеясь и подбадривая друг друга, кто в одиночку, а кто и парами, прыгали через огоньи. Поддавшись общему веселью и азарту, я тоже разбежалась и прыгнула. Время остановилось на мгновение, пока я летела над огнём. Ух, незабываемое чувство полёта. От реки тянуло прохладой. Зябко поёжилась. Кто-то накинул мне на плечи длинную тёмную кофту. Знакомые парни подхватили меня под руки и увлекли в весёлый хоровод вокруг костра. Во всей этой суматохе я совсем потеряла подругу из виду. На краю поляны, ближе к лесу, заметила бабушку Зинаиду и поспешила к ней спросить, не видела ли она свою внучку. Подошла к ней и хотела уже задать свой вопрос, как вдруг лицо знахарки перекосилось до неузнаваемости. Она протянула руку, указывая на мой медальон. Видимо, он выскочил у меня из за пазухи, когда я прыгала через костер, и теперь висел поверх платья. Что это? Она потянулась к медальону, на пальцах у нее отросли длинные уродливые когти. Испуганно прикрыла медальон рукой. Увидев красный браслет на моем запястье, бабка, шипя как сердитая кошка, сразу же отдернула руку. Я уже хотела развернуться и уйти, когда эта вдруг сошедшая с ума старуха выхватила откуда-то из складок одежды ножи и кинулась на меня. "Ох, ты ведьма! Обманом пробралась в нашу семью! Не видать тебе моей внучки!" Не разбирая дороги, я кинулась от обезумевшей старухи в лес. Бежала все дальше и дальше, сердцем молотом отдавалась в ушах. Вот тебе и съездила посмотреть на праздник. Может, они еще вот таких наивных дурочек в жертву приносят в конце праздника, кто их знает. Остановилась отдышаться. Прислушалась. Вроде тихо. Кажется, меня больше никто не преследует. нужно выбираться отсюда. Огляделась. Передо мной простиралась огромная поляна, освещенная только луной. Вдруг посреди поляны зажёгся маленький огонёк. Он разгорался всё сильнее и сильнее, как магнитом притягивая к себе. Подойдя ближе, я увидела чудесный цветок, будто сотканный из огня. Его лепестки сверкали в темноте, освещая всё на несколько метров вокруг. Рука сама потянулась дотронуться, погладить диковинное растение. Как только я коснулась лепестков, меня как будто молния пронзила. Мир вокруг закружился, рассыпаясь тысячами искорок. Меня закружило в этом водовороте. Последней моей мыслью было: "Теперь я знаю, как чувствовать себя белье в стиральной машинке". Затем тьма полностью поглотила меня.